Глава 33. «У меня были крылья. Смириться с их наличием было сложно. Как и с тем, что я зависла в воздухе над землей на небольшой высоте. «Как их убрать?» — выкрикнула я отчаянно. «Перестань дергаться!» «Они пылают!» — простонала ранена. «Посмотри на меня, смузи!» Мама подошла ко мне и взяла за руки я подчинилась всхлипывая все хорошо произнесла мама завораживающим голосом ты в безопасности это твоя настоящая сущность не надо сопротивляться и бояться твой огонь тебя не сожжет мне больно сейчас все пройдет освободись выпусти себя я не дослушала но неожиданно потеряла высоту Ноги коснулись поверхности и колени подломились. Несмотря на поддержку, я оказалась на камнях. Мама села рядом. «Это сумасшествие какое-то!» «Не говори такое при Мари. Она будет смеяться над этой шуткой не один день». «Она тоже?» «Закончить я не решилась». «А ты сомневаешься?» «Уж кто из нас явно необычный человек, так это она». «Тебе стоило меня подготовить к таким новостям?» «Ты не понимаешь, Смузи», — произнесла она ласково. «Нарушить клятву невозможно. Это не человеческие обещания, которыми бросаются направо и налево. У нас все серьезнее. Заключив договор, нельзя менять его условия. И нарушить его нельзя под страхом смерти». «Поверить не могу». Я ощупывала свои лопатки, поражаясь, что одежда осталась цела. «Все в порядке», — успокоила меня мама. «Наша форма в этом мире безобидна для окружающих и нас самих. А самое странное, что обычные люди не видят наших восхитительных крыльев». «Кто мы?» — снова спросила я. Мы поднялись и вернулись на террасу. Там я уселась на диван, а мама ловко забралась на его плетеную спинку, устроившись позади меня. Ее пальцы ловко освободили мои волосы от шпилек и принялись заплетать пряди в косу. «Ты всегда была моей маленькой принцессой». Она вздохнула и продолжила. «В нашем родном мире. Каждая одинокая женщина всегда чья-то добыча. Мы принадлежим главе клана, являемся разменной монетой». Женщинами распоряжаются как вещами, и если девушка осталась без покровительства мужчины, то она становится жертвой. «Что за средневековье?» — спросила я. «Какая-то дикость!» «Не в мире высших!» — голос мамы звучал обреченно. «Там мы можем быть настоящими и страдать от боли. Твои крылья бы там закрывали полнеба. Ты бы могла подниматься к солнцу. Почему именно там? В тех мирах много энергии. Она повсюду, в земле, в самом воздухе и воде. Здесь мы слабее, даже несмотря на особенную кровь. И что в ней особенного, мам? Я осеклась, ощутив, как девушка позади меня напряглась. Прости, милая. Ты можешь ненавидеть меня за каждое слово лжи, но поверь. Я не могла поступить иначе. Еще ложь? Когда мы бежали, произнесла мама тихо, бежали втроем. Мария оказалась неподходящей для оплаты. Что это значит? Ее нельзя было использовать из-за ее особенности. Наша Мария была ранена. Каким образом? Ее душа была повреждена. И ни одна клятва не способна связать такую высшую. «Чтобы тебя приняли за простую музу, мне пришлось сказать, что я твоя мать. Ведь в нашем мире музы не погибают при рождении дочерей, они просто отдают им свою силу». «Значит?» — мое сердце споткнулось. «Мы сестры». «Если бы хозяин местного клана знал, кто мы, то сделал рабынями. Ради обладания нами он бы разрушил весь мир». Ведь мы не приносим удачу, как местные высшие. Мы пришли из мира, где меняли судьбы. И Кейн стал звездой. Потому что ты этого желала для него. К счастью, тогда ты еще не вошла в полную силу. И наверняка носила какую-нибудь вещицу, как символ принадлежности. Я слушала все сказанное моей сестрой и не решалась поверить в реальность происходящего. Все это было каким-то ненастоящим. Казалось, что я открою глаза и окажусь в спальне, а позади останется страшный сон. Хотя в нем и не было ничего по-настоящему страшного. Я потеряла кольцо. Все-таки схитрил. Девушка выругалась. «Он не должен был давать тебе оковы. Странно, что ты смогла вырваться так быстро». Произошедшее в последние дни вдруг приобрело для меня новое значение. Что в этом мире делают музы? Оказывают услуги по найму. Для того, чтобы принести удачу, достаточно быть рядом с клиентом. Я нахмурилась. «Знаю», — звучит мерзко, «но заполучить музу на постоянной основе способны лишь избранные». И даже в этом случае она не будет принадлежать только ему. Считается, что музе иногда нужно сменить нанимателя, чтобы не слабеть. Ими тут пользуются как эскортницами. Это выбор самих девушек, буркнула сестра. Им не оставили выбора, возразила я гневно. Когда вокруг торговли удачей построили целую индустрию, о выборе говорить не приходится, «Девушки стали товаром. Мир таков. Этого не изменить. Он ведь мог меня продать? Кейн бы никогда не стал делиться своей музой. Не тогда, когда его отец пошел на все, чтобы сделать тебя. Девушка замялась, но все же договорила собственностью. И наш договор исключал это. Ты могла быть с Кейном только по собственной воле». Я засмеялась, поднимаясь на ноги. Теперь картина становилась ясной. Он нарушил договор. «Он бы перестал быть достойным», — продолжила сестра. «Потерял бы удачу? Хуже. Он обрел бы проклятие. Знаешь, ведь тому, кто уже привык быть баловнем судьбы, сложно смириться с необходимостью самому чего-то добиваться». «Ты могла поступить иначе?» Я испытующе посмотрела на девушку. Могла бы не заключать тот договор. Это был наш шанс выжить в этом мире. Другого пути не было. Кивнув, я снова отвернулась к морю. Оно уже не казалось мне спокойным. В волнах скользили тени, которых я раньше не замечала. Сверчки затихли и напряглись в ожидании чего-то. Мне жаль. «Не говори это больше», — глухо попросила я. «Ты пояснила, что у меня всегда оставался выбор, а значит, жертвой я не была. Просто выбрала не того мужчину». «Может, и нет того?» Сестра многозначительно хмыкнула. «Посмотри на Мари». Она нашла особенного мужчину, который вырвал из нее кусок души. «Ты расскажешь мне эту историю?» «Она сама расскажет». Теперь ты достаточно взрослая для этого. Мне нужно многое узнать. Я помолчала и спросила. Что мы станем делать дальше? Мы можем вернуться в наш мир. Ты говорила, что женщины-беспокровители без покровителей это добыча? Все изменилось. Теперь мы совершеннолетние. И сама фортуна на нашей стороне. Я продолжала всматриваться вдаль, обхватив себя за озябшие плечи. В груди клокотала ярость, и я напрасно силилась ее усмирить».